Часть вторая. Подневольный доброволец. 1. Проснулся Джерри от жуткой тряски и тут же схватился за голову. Что дом разплыв в он увидел, что находится в каком-то тесном помещении, провонявшем немытыми телами и топливом, а вокруг куча людей. Все сидят пристёгнутые ремнями на скамьях и безучастно смотрят перед собой невидящим взглядом. Голова раскалывалась, будто кто-то внутри с секундой задержкой взрывал петарды. Еще это тревый тряска, от которой стучат зубы. Джерри обнаружил, что и он сидит на такой же скамье, как и остальные, прижатый страховочным ремнем, чтобы во время очередного особо сильного толчка его не выбросило со своего места. Что за черт? Что происходит? Где я? воскликнул он про себя. Тут Дональдсон заметил, что рядом находится его хороший знакомый Динно. Динно Что происходит? Почему все трясется, У меня ж зуб на зуб не попадает. Мы в шатле. В шатле. Ну да, в шатле. Казалось, для дядину в этом нет ничего удивительного. Впрочем, его вообще мало что удивляло в жизни, дурак ведь. Скажи, родной, а как мы сюда попали? Ты что, ничего не помнишь? удивился Динна. Нет, ни черта не помню. Ты подписал бумагу. Те два человека сказали, что расконтакт подписан его нужно выполнять, а если откажемся, они нас могут убить на месте как дезертиров. Понемногу до Джерри стало доходить, во что он вляпался. Теперь он припоминал, ведь по пьяни он подмахнул какой-то бланк. О боги, неужели я записался в армию? Именно парень ты так и поступил, кивнул сосед, слышавший разговор, с усмешкой, которая выглядела усташающей из-за безобразного шрама от уха до подбородка. Ну, а ты-то Джинн, что ты здесь делаешь? Ты-то ведь не подписывал никаких бумаг. Нет, не подписывал. Но не мог же ты не понять, что нас обманули и загребают в армию. Это я тоже понял, когда увидел символику шатла, который нас грузят. Тогда что ты тут делаешь? Ты же мог просто уйти, и тебя бы никто не остановил. Решил пойти с тобой. Зачем? Тебя могут убить. А какая у меня разница? Однажды брат может не рассчитать удар и тоже убить, дал вполне осмысленное объяснение Динн, от которого Джерри никак не ожидал услышать нечто разумное. А мне уже надоело быть мальчиком для битья. Думаешь, в армии будет лучше? Я же говорю, какая мне разница? Дональден по-новому взглянул на Динна. Сейчас он, пожалуй, не казался таким уж дебилом. Может быть, он притворялся дурнее, чем есть на самом деле, подумал Дональден. Инстинктивно выбранная тактика выживания, дескать, что с дурака возьмешь. Но потом все же решил, что мозгов для этого удинно не хватает. По крайней мере, получу новые впечатления, а то одно и то же: трактор, мешки с зерном, мордобой. Да, впечатлений там хватит с лихвой, снова хохотнул сосед. "Ты Мазахи, и с покачал головой Джерри в растойстве, соглашаясь с соседом. "В армии будет то же самое, только ходит, пьёт со строем. Возможно, Но по крайней мере я больше не вижу Корглена. Он меня уже так достал, сил нет. Что ж, тут ты прав. Шаттл заревел совсем уж диким визгом, вырываясь из атмосферы планеты в космос, и разговоры пришлось отложить до лучших времен из-за совсем плохой звукоизоляции. Только сейчас Джерри смог разглядеть своих товарищей по несчастью. Большинство из новобранцев оказались такими же молодыми, как и он, если не моложе. Больше половины из них поражались страх и сожаление от осознания того, что поторопились с выбором новой профессии. Все они так или иначе убежали с планеты от непосильного труда с утра до ночи нищеты и безысходности. Однако, сделав первый шаг на пути в армию, многие пожалели об этом выборе, тайными мечтая оказаться дома, гнуть спину до седьмого пота лишь бы не попасть на войну. Но после того, как они подписали контракт, купившись на посулы вербовщиков, дороги обратно не было по определению оставалось выполнять условия контракта шаттл с сильным ударом и лязгом пристыковался к кораблю-носителю большому десантному кораблю собиравшему новобранцев словно танкер комбайна урожай плодов на окраинных планетах и перевозивший их на тренировочные базы на выход закачал атмосферной камеры капрал заглянул в шаттла ремни удерживающие людей в креслах автоматически отстегнулись, И с тихим ржужанием втянулись в катушки. Люди почувствовали свободу и не желая больше оставаться в основительно провнявшем шаттле, толпой двигались на выход. Из шаттла они попадали в огромный ангар, где сержанты их у стены ровными рядами. Нашли место и для Джерри. Стоя в строю, он видел, как текли людские потоки еще из нескольких грузовых камер. К носителю пристаковалось несколько шаттлов, набравших рекрутов в других городках, подобных сочасному наргу. Наконец все новобранцы построились, и к ним вышел капитан. Теперь вы все солдаты его императорского величества напыщенно начал он свою речь. Еще неизвестно, кто в какие войска попадет, но это по большому счету неважно. Первичные тесты насчет того, кто кем станет, конечно, с учетом ваших пожеланий, мы проведем прямо здесь, на главном Главное для вас уяснить одну истину, теперь все вы солдаты. В следующий месяц мы проведем пути Именно столько времени нужно, чтобы добраться до нашей базы на планете Джерга. Там пройдет ваш десятинедельный курс обучения. Сейчас сержанты вас по помещениям, в которых вы проведете все время следования. Это все. Капитан повернулся, чтобы уйти. Сержанты начали распределять людей по жилым помещениям. Джерри не выдержал, исkotlinистой и побежал к военному. Постойте, капитан, послушайте. До капитана Дональден добежать не успел. Один из сержантов сбил его из соколы пистолета. Тем не менее, Джерри добился своего, привлек к себе внимание капитана. «Чего тебе нужно?" резко спросил он, презрительно поморщившись. Уже не раз и не два он видел подобные сцены. "То, что со мной произошло это ошибка", как от боли на ревлённом полу выдавил из себя Дональд "То есть, я не вербовался в армию. Как же ты сюда попал? Меня обманули, я был пьян, ничего не соображал, кто-то посунул мне бумагу, и я подписался". Если контракт подписан, он вступает в силу, солдат, презрительно усмехнулся капитан. Каким образом вербовщик получил твое согласие, не имеет значения. Над вами, чтобы вы поставили свою подпись, применили физическое насилие, Все же осведомился капитан. Физическое насилие пожалуй, единственный пункт, который позволял аннулировать контракт о зачислении на службу, и то только после долгих следственных процедур, выполнение которых его все равно вынудит подписать контракт. Ибо никто не станет гонять ради одного человека целый транспорт, чтобы доставить его обратно домой. Кажется, нет, признался Джерри, но у меня ее выменили обманом. Все так говорят, отмахнулся капитан. Все так говорят, чтобы стрянять со своих планет на халяву куда угодно, лишь бы поближе к центральным мирам. А теперь на будущее, солдат, к старшему офицеру обращаться только с обращением "мой". Обращаться к офицеру можно только по его разрешению, и если это разрешил разрешение непосредственный начальник, сержант На первый раз прощаю, но в следующий раз ты загремишь в карцер после хорошей трепки. Ясно? Да. До тебя, видимо, не дошло, как нужно обращаться к офицеру, червь, рякнул сержант, и заехал ногой в живот успевшему сесть Джерри, о чё, он снова согнулся пополам. Так точно, мой капитан, выдохнул Доналдон, с трудом разогнувшись. Ясно. Так-то лучше. Возможно, из тебя выйдет хороший солдат, тебе нужно будет только чуток постараться. И капитан посмеиваясь, пошел своей дорогой.